Я намерен. Уровень «Я намерен» расположен немного выше уровня рекомендаций и является его продолжением. Впервые я увидел проявление инициативности на этом уровне, находясь на американской атомной подводной лодке «Санта-Фе», следовавшей на учение на Гавайские острова. Когда мы выходили из морского порта Лохайна, я стоял на капитанском мостике вместе с командиром экипажа капитаном Дэвидом Маркетом и любовался потрясающим зрелищем. Массивная субмарина, корпус которой простирался на девяносто с небольшим метров перед нами и метров на тридцать позади нас, рассекая волны, следовала в открытое море. Во время нашей беседы с командиром к нам подошел один офицер. «Капитан, я намерен произвести погружение на четыреста футов». «Какова глубина?» – спросил капитан. «Примерно восемьсот. Что показывает гидролокатор?» «Никаких посторонних объектов, только рыба». «Дайте еще двадцать минут, а потом действуйте», – ответил капитан. В течение всего дня моряки подходили к капитану и говорили «Я намерен сделать то или это». Во многих случаях капитан задавал им вопросы, а потом говорил «Хорошо». Иногда ничего не спрашивал, а просто отвечал «Очень хорошо». Капитан оставлял за собой право одобрения только тех решений, которые находились на верхушке айсберга. Примерно 95% решений, то есть большая часть самого айсберга, принимались без какого бы то ни было участия или одобрения капитана. Я спросил капитана, на чем основан его стиль руководства. Он ответил, что хотел бы предоставить подчиненным свободу действий настолько, насколько это возможно в формализованной среде военно-морского флота. Он считал, что если позволят им владеть не только самой проблемой, но и ее решением, что в этом случае они начнут осознавать себя жизненно важным звеном в цепочке командования. Он довел культуру своего подразделения до такого уровня, когда офицеры и матросы заявляли о своих намерениях в отношении вопросов, решения по которым принимаются капитаном. «Я намерен» по существу отличается от «я рекомендую». На этом уровне человек уже проделал достаточную аналитическую работу и готов совершать соответствующие действия, если они будут одобрены. Он владеет не только проблемой, но и ее решением, и готов воплотить его в жизнь». У моряков, служивших на Санта-Фе, было реальное ощущение вклада в общее дело. Этого, по их словам, им недоставало на службе у других командиров, где им приходилось работать в режиме «жду, пока скажут». Именно поэтому уровень «я намерен» находится за пределами нашего круга влияния и должностных функций. Делегирование полномочий позволяет существенно сократить текучесть кадров, предотвратить уход лучших сотрудников на более выгодную работу. Через несколько месяцев после моего похода на субмарине капитан Маркет прислал мне письмо, в котором сообщал, что моряки Санта-Фе получили премию имени адмирала Орли Берка как самая эффективная команда среди подводных лодок, кораблей и авиационных соединений Тихоокеанского флота. Вот реальные плоды действия Триммера. «Делаю и немедленно отчитываюсь» Уровень «делаю» и «немедленно отчитываюсь» находится за пределами вашего круга влияния однако в пределах должностных функций. Вы отчитываетесь немедленно, поскольку другим людям необходима информация о ваших действиях. Это дает им возможность проверить, все ли сделано правильно и при необходимости принять корректирующие меры. Такой подход также позволяет предоставить другим необходимую информацию, позволяя им принимать последующие решения и осуществлять меры по контролю И поддержки. Делаю и периодически отчитываюсь. Данный уровень инициативности характерен для действий в рамках процесса самооценки при аттестации или стандартной отчетности о результатах деятельности. Цель – донести до других соответствующую информацию, чтобы они могли ею воспользоваться. Если вы отчитываетесь о тех или иных действиях периодически – Значит, они находятся в пределах ваших должностных функций и круга влияния. Делаю. Когда дело находится непосредственно в центре вашего круга влияния и составляет суть наших должностных функций, вы просто его выполняете. Иногда культура организации такова, что легче получить прощение, чем разрешение. Поэтому если вы убеждены в своей правоте, а задача находится не так уж далеко за пределами вашего круга влияния, лучший способ ее решения – сделать это. В том, чтобы взять на себя ответственность, просто что-то сделать и добиться желаемого, заключена огромная сила. Наивысший уровень инициативности напоминает мне об одной истории под названием «Письмо для Гарсиа». Когда в конце XIX века разгорелась война между Испанией и Соединенными Штатами, американскому президенту необходимо было передать сообщение одному кубинскому революционеру по имени Гарсиа. Он скрывался где-то в глубине Кубы, где почты и телеграфа не было. Никто не знал, как с ним связаться. Но один сотрудник сообщил президенту, что если кто-то и может справиться с этой задачей, так это офицер по имени Рован. Когда МакКинли передавал письмо Ровану в Вашингтоне, тот не спросил, где Гарсия, как туда добраться, что мне следует делать, когда я там окажусь, как мне вернуться назад. Он просто взял послание и сам составил план, как найти Гарсия. На поезде он доехал до Нью-Йорка, оттуда по морю до да майки Прорвался на катере через испанскую блокаду, чтобы попасть на Кубу. Потом пробирался на повозке пешком и верхом сквозь кубинские джунгли. На десятый день своего путешествия, ровно в девять утра, Ровен вручил письмо Гарсия. В пять часов того же дня он отправился в обратный путь. Далее писатель Элберт Хаббард рассказывает. Я всем сердцем уважаю человека, который выполняет свою работу, когда начальника нет на месте, или когда он дома. Человека, который, получив письмо для Гарсия, спокойно берет его, не задавая никаких идиотских вопросов, не имея тайного намерения выбросить его в ближайшую сточную канаву или сделать что угодно, но только не доставить адресату. Цивилизация – это один долгий напряженный поиск таких людей. Все, чего бы ни попросил такой человек, будет исполнено. его характер, Настолько редкое явление, что ни один работодатель не позволит ему уйти. Он нужен в каждом городе и в каждой деревне, в каждом офисе, магазине и на каждом заводе. Мир остро нуждается в таком человеке. Он нужен. Причем нужен очень сильно. Человек, способный доставить письмо для Гарсия».